Глава 12. Сюрпризы. Я проснулся в кровати. Глаза открывать не хотелось, и пару минут я лежал, слушая в тишину. Судя по всему, я находился в своей комнате. Каждый вдох отдавался лёгкой болью в груди. Сквозь приоткрытое окно задувал свежий ветерок и доносился детский гомон. Алис, всё плохо. Сколько осталось? 10 дней, Арчи. 10 дней. Всего через 10 дней я умру, если не подыщу подходящую жертву. Я усмехнулся. До чего же судьба любит меня бить. Я уже упал, а она допинывает меня ногами. Я прикоснулся к своей груди, осторожно пощупал опухоль. Ну, не один я страдалец. Прошлому хозяину тело досталось сильнее, чем мне. Воспоминания вернулись полностью, и сейчас я чётко помнил тот день, когда мне вырезали ребро. Старуха, скальпель, Мачиха, которую Артис считал мамой и родной сын у неё на руках, Артём. Я сжал зубы, в горле встал ком, безжалостно Бесчеловечно, люди так не поступают. Я открыл глаза и проморгался, привыкая к свету. Заскрипела дверь и в комнату вошла Ната. Глаза у нее были на мокром месте, а губы снова искусены. Как ты? с хрипотцой в голосе спросила она и присела на край кровати. Пока живой, не весело усмехнулся я. Витя сказал, что распространение скверной ускорилось, оно пожирает твои лёгкие быстрее, чем раньше. Тебя осталось чуть больше недели. Ната прерывисто вздохнула и погладила меня по волосам дрожащей рукой. Выживу. В прошлый раз же выжил. Выживу и в этот. Ната не ответила. Некоторое время мы молчали, слушая крики детворы. Ты что-то вспомнил? тихо спросила Ната. Перед тем, как потерять сознание, ты спросил о родовой кости Драгиных. Ты что-то вспомнил? Я задумался, что ей ответить. Не хочу, чтобы из-за меня пострадали другие люди. А если Ната решит отомстить? Просто лёгкие не вовремя заболели. Ната прикусила нижнюю губу, а затем сдавленно пробормотала: Луиза не могла так поступить. Даже ради будущего своего ребёнка она не могла поступить настолько бесчеловечно. По её щекам потекли слёзы. Ты знала мою мать, Хос, спросил я. А? Да, знала. Мы были подругами. У нас обеих родовая кость. Мы считались гениями своих кланов. А сейчас? А сейчас она меня ненавидит, горько улыбнулась Ната. И я не понимаю почему, но я знала её. Она бы не поступила так с невинным ребёнком. Разве сейчас не время тренировки? Я скосил глаза на окно. На улице было утро. Ты себя видел? хмыкнула Ната и нежно провела ладонью по моим волосам. Кожа до да кости. Сегодня отдохни, а завтра, если твоё состояние улучшится, продолжим. В библиотеку можно? вкратчиво спросил я. Конечно, всё по месте к твоим услугам, Арчи. А в пределах квартала ты можешь посещать все общественные места и заведения. А если кто-то будет ворчать, просто скажи моё имя. Я им мигом мозги вправлю. Понял, я умилился, глядя на воинственное лицо Наты. Дай, пожалуйста, таблетку, которая восстанавливает чакру. Зачем, подозрительно спросила Ната. Хочу Борю вызвать. Ладно, бери. Ната вынула из рукава бутылёк с таблетками, достала одну и протянула мне. Я положил её на тумбочку. Ах, да, сходи к деду. Он проверит твои навыки рисования и сделает кое-какой подарок. Схожу. Завтрак тебе принесут служанки. Хорошенько поешь. Ой. Ната поднялась, поправила причёску, отряхнула руки и неловко застыла. Она явно не хотела уходить, но и не знала, о чём ещё поговорить. "Можешь идти", улыбнулся я ей. "Тебе, тебе надо что-нибудь для исцеления", не глядя на меня, тихо спросила тётя. В её словах звучал намёк. Улыбка слекла с моего лица. "Я помогу". Можешь идти, повторил я и прикрыл глаза. Получается, она допросила Милану и знает об истинной причине исчезновения Ильи. Я зайду попозже. Ната покачала головой, словно договариваясь о чём-то сама с собой, и вышла. Когда закрылась дверь, я вспомнил, что снова не попросил вернуть путеводитель. Арти, Наталья догадывается о ребре. Но не может поверить в жестокую правду. Вероятно, она подозревает, что мы убили Илью. Надо никому не расскажет, я уверен, мысленно ответил я Алисе. Я считаю, мы должны попросить у неё помощи. Если она даст станет нам огранца. Нет, Алис, я не хочу её впутывать, но я никогда не попрошу Нату о таком, даже при смерти. Своего мнения я не изменю. Я сжал зубы и несколько раз глубоко вздохнул через боль. Что у меня ещё осталось, кроме моего слова? На ощупь нашёл на тумбочке монету и с трудом сел. Орёл выживу, решка умру. Подкинул, поймал, шлепок. Медленно убрал руку, решка. К чёрту. Швырнул монету на тумбочку. Всё равно я никогда её не слушал. Ритуал с подкидыванием монеты всегда был заурядным способом себя успокоить. Ещё бы сигарет, курить хочется жутко. В спальню зашла служанка и закатила за собой тележку полную еды. Господин, это вам. А это, она наклонилась и достала с нижней полки глубокую миску вашему зверю. Спасибо, поблагодарил я. Что ты собираешься делать дальше? Если ничего, мы умрем. Служанка вышла, я сходил в уборную, после чего призвал Борю, и мы вместе приступили к еде. Я со злостью впился зубами в кусок мяса. Внутри поднималась обида, что в прошлой жизни все шло на перекосяк, что в этой. Почему? Хрю, Боря поддержал мою негодование, будто я проклят. Хрю. Как же досадно. Хрю. Я повернулся к Боре, который смотрел на меня и похрюкивал в такт моим мыслям. "Ешь, давай", буркнул я, успокаиваясь. Хрю. Я задумался, а правда, что делать дальше? Мне надо за 10 дней найти и убить агранца или чернокнижника, желательно сделать это за городом. С Ильёй мне сильно повезло. Во-первых, я убил его в рабочем квартале, а не в Белом. Уверен, там защита в разы слабее. Во-вторых, застал его в расплох. Да и был он слабым охранцем, как я понял из слов Наты. Ну и в-третьих, после исчезновения Ильгии клан Беловых на взводе провернуть подобное ещё раз не удастся. Я убрал пустую тарелку и подтянул к себе другую с жареной рыбой. Голод был жуткий, но ну вот убью я Гранца, продлю себе жизнь на месяц с другой, а дальше что делать? Искать новую жертву, жить от убийства до убийства? Я передернул плечами, в красках представив такое существование. К черту! Я сильно задумался и случайно проглотил рыбную косточку. Она застряла в горле, и я закашлялся. Тут же в комнату вбежала служанка и начала хлопать меня по спине. Кашель из-за косточки спровоцировал приступ кашля из-за вируса, и я минуты две выплёвывал свои лёгкие. "Да что ж такое?" прохрипел я, отдышавшись и напившись воды. Служанка ушла, а я продолжил завтрак, на этот раз осторожнее, вспомнил вчерашнюю битву. Перед глазами возник кобра с натой в белых доспехах, сжигающий белым пламенем четырёхглазого гуля. Я всего лишь посмотрел в глаза этому монстру и едва не потерял сознание. Кто знает, может, я бы погиб, не отдёрни меня чернокнижник. Хочу стать таким же сильным, как Ната, достичь уровня Трибуса и получить свой доспех. Может, тогда я смогу победить этот вирус. Но сперва стоит подумать о задаче первостепенной важности. Я должен убить Агранца и продлить свою жизнь, иначе все мечты и надежды теряют смысл. Чтобы убить Агранца или Чернокнижника, мне нужно стать сильнее. Вот и вся цепочка. Но это одна из двух моих главных целей. Вторая Милана. Я обязан её вытащить. Наконец мы с Борией доели. Хорошо, протянул я, устраиваясь на кровати поудобнее. Так и подмывало поддаться слабости, отдохнуть, полежать. Хрё, лениво подтвердил Боря, и лёг под моим боком. Зашла служанка и убрала тарелки. Я пару минут повалялся, рассматривая потолок, а потом с трудом сел, потрепал по расёнка по боку и попросил: "Покажи свою прыгучесть". Боря что-то недовольно прохрюкал, отказался вредина. Я осторожно его пихнул, подталкивая к краю кровати, передохнул, поднатужился, поднажал. Боря активно отпирался. В итоге, правдами и неправдами, я его столкнул. Прык-прык. он несколько раз подпрыгнул как баскетбольный мячик, а затем покатился к стене, где остановился спиной ко мне. Я обиженно дёрнул ухом. Я хмыкнул. Боря гулям головой без труда проламывал, а уж от меня отбился бы, если бы захотел. Затвердей, сможешь? Я спустился с кровати и сел рядом с Борей, ткнул его в бок, как камень. Изменение свойств тела Как интересно. Я встал и оценивающе посмотрел на Борю, который закрыл глаза, намереваясь поспать. А ты вес случайно менять не умеешь? Мои остальные попытки обнаружить ранее не проявившиеся способности по расёнку закончились ничем. Думаю, самое время съесть таблетку, напомнила Алиса. Точно. Я проглотил таблетку и запил водой. Основная чакра уходит на активацию узора, а на поддержание боре в этом мире её расходуется мало. Я оделся и подтирал поросёнка по голове. Ладно, пойдём. Сегодня у нас много дел. Да и ты хоть на людей посмотришь. Первым делом я направился в библиотеку. Моя цель найти новые страницы дневника Джулиан, то есть Анабель. Здание библиотеки находилось отдельно от поместья, ближе к центру квартала, и меня туда проводила служанка. Вышли мы через задний проход, чтобы детишки не пристали к боре. По улицам то и дело проезжали собачьи повозки, украшенные красными лентами. В воздухе витала праздничная атмосфера. Все ждали фестиваль звезд. Библиотека поражала воображение. Величественное пятиэтажное здание с белыми колоннами. Пока я поднимался по лестнице, любовался статуями исторических личностей. Внутри меня встретили с уважением, не как в прошлый раз в рабочем квартале. А вот Борю стражники не хотели впускать. Но когда я сказал, что это призывной зверь, все возражения сразу исчезли. Нас проводили в книжный зал. Он был раз в 5 больше того, что я посетил в рабочем квартале, и там меня ждало большое разочарование. Четыре постамента с теми же самыми страницами. Я постарался скрыть эмоции, молча прошёлся от постамента к постаменту и внимательно рассмотрел каждую страницу. Ни одного нового слова. Оно и понятно. Скорее всего, страницы копировали и отправляли во все библиотеки города. Не думаю, что эти листки несли какую-то ценность для кланов. Их всё равно никто не мог прочитать. Арчи, я услышал знакомый голос и повернулся. В одном из коридоров с книжкой в руках стоял чернокнижник Йаспер. Я кивнул и направился к нему. Вчера в пылу битвы я запомнил его только по нескольким ярким приметам: длинный и опасный хвост, кошачьи глаза. Сейчас он совсем не похож на бойца. Строгая чёрная форма чернокнижников: куртка, штаны и полуботинки, круглые очки на носу, зачёсанные назад угольные волосы до плеч. Странные морщины пересекали нижнюю часть его лица. Две полосы спускались вертикально вниз от кончиков губ. Привет, тихо сказал я. Все же мы в библиотеке, нельзя шуметь. Ага. А это кто? Он показал на Борю. Свинка. Хм. Я сперна смешливо посмотрел на меня. Ты будешь тут или идешь на выход? Я на пару секунд задумался и решил на выход. Слишком уж заинтересовала меня Ната, сказав, что дед готовит сюрприз. Тогда пошли вместе. Веник библиотекарь не подал виду, что удивлён моим быстрым уходом. Так что за поросёнок, спросил Еспер, когда мы спускались вниз. Он записал на себя несколько древних на вид книг и сейчас нёс их в руках. Призывной зверь. Ого. Еспер на секунду застыл и с удивлением на меня уставился, но быстро взял себя в руки, присел напротив Бори и начал внимательно его рассматривать. Я нашёл взглядом служанку, которая ждала меня внизу, и жестом показал, что сам вернусь в поместье, и она свободна. Служанка поклонилась и ушла. Я повернулся к Есперу. Пойдём. Если долго стоять на одном месте, он может уснуть. Тот еще лентяй. Хрю! возразил Боря. Интересный ты парень. Яспер выпрямился, расправил заломившийся край куртки, и мы пошли дальше. С отшибленной памятью, но с рабочим узором призыва. Что за книги? Пару работ по эпохи войн и эпохи катаклизма. Отмахнулся Яспер. Ты куда идешь? к деду, ты изучаешь историю, к мастеру Михаилу, да? Еспер с уважением присвистнул. Историю, да, изучаю. Хочу когда-нибудь написать трактат с полной и настоящей историей в верном хронологическом порядке с правильными датами. Глаза Еспера загорелись, когда он заговорил о любимом деле. Его энтузиазм немного сбил меня с толку. Почему-то я думал, что чернокнижники странные полумутанты, не от мира сего, а Еспер обычный парень. Историю его назучает. Да. А разве в учебниках неправильные даты? Нет, уверенно покачал головой Еспер. Я нашел кучу неточностей и расхождений. Некоторые ошибки вообще выглядят чистым бредом. Например. На примиер официальной истории богиню Анабель называют дочерью пророка, которого он послал на терру, чтобы та принесла свет в наш мир. Но существует множество косвенных доказательств, что Анабель родилась обычной девчонкой на островах англов, которые в то время были колонией империи русов. То же самое можно сказать о других, якобы дочерях пророка, Анубес и Аматерасо. Я не заметил, как мы дошли до входа в поместье семьи Беловых. Яспер рассказывал интересно, складно и захватывающе, увлекало на раз-два. Да я и сам был не прочь завлечься. Тема меня сильно заинтересовала. Где я могу тебя найти? Я оглянулся в поисках Бори. Тот держался чуть позади, не потерялся. Зачем задать несколько вопросов об истории? А ещё поспрашивать насчёт дневника Джулиан. Вдруг он знает, где найти другие листы. Я живу в чёрном квартале, на улице Хвостатой рыси. Меня многие знают, спросишь, если что. Но лучше обменяемся данными с айфона. Еспер вытащил из кармана чёрный зайфон. У меня нет гаджета. Да. Еспер поджал губы, из-за чего углубились вертикальные морщины по бокам его рта. У внука Михаила нет гаджета? Не верю. Я только недавно стал оранцем, поморщился я. Сказали, что рано. Недавно и уже есть узор призыва. Еспер насмешливо скривил губы. Да, конечно. Ладно, пошёл я, дело твоё. Я проводил его спину взглядом, не поверил. Досадно. Во дворе на наш с Борией сразу накинулось детвора. Мелкие окружили поросенка и с любопытством его рассматривали, но приблизиться не решались. Вот попал. Я укрепил тело чакрой, подхватил Борю на руки и побежал ко входу в здание, мягко отталкивая мелких. оставлять поросёнка одного я не хотел, вдруг его обидят или съедят. Дети сперва растерялись и с глупыми выражениями на лицах провожали меня взглядом, но это продолжалось недолго. Одна из девчонок воскликнула: "Гульи пиписька свинью украла!" И детвора беспощадной волной устремилась за мной. Я поднажал и успел залететь внутрь здания до того, как меня нагнала гамонящая толпа. Ух, я опустил Борю на пол и вытер пот со лба. Ну и страшные же тут дети, дикие, арчие. Я проанализировала все прошлые дни и нашла одну зацепку, которая может позволить тебе остаться одному за пределами города. и поискать других агрантов или чернокнижников. Наталья упоминала Гулью Яму. По возможности спроси у неё, что это. Больше вариантов я не вижу. Слишком мало данных. Понял. Гулья Яма. Звучит устрашающе. Я дошёл до кабинета деда и постучался. Входи, раздался голос Наты. Михаил сидел за столом, А тётя на одном из стульев. Здравствуй, я поклонился деду. Благодарю за подаренные хаси. Ната хвалила твои навыки рисования. Вот узор, вот гранённая доска. Рисуй всеми пальцами. Только сейчас я заметил доску в углу кабинета. На столе Михаила лежал листок с изображением узора. Я внимательно его изучил. сложный с несколькими спиралями и кружками, двойными, волнистыми и пунктирными линиями. Пока я рассматривал узор, Алиса рассчитывала самый оптимальный вариант его построения, первую и последнюю точку узора, как лучше вести линии, чтобы чакра иглы не пересекались между собой. Рисовать нужно быстро, ведь если слишком медлить, жидкость на доске застынет. воззор будет считаться испорченным. Ну как, сможешь? Михаил внимательно на меня посмотрел. Да. Я подошёл к доске на ходу, выпуская чакра иглы из всех пальцев. После замены ногтей с этим затруднением не возникало. Возле доски я остановился и немного поиграл пальцами. Перед глазами 5 раз повторился процесс рисования. Я запоминал все движения и готовился. "Начинаем", дала команду Алиса, и я начал. Чем больше пальцев, тем быстрее рисуется узор, но и концентрация для такого требовалась огромная. Малейшая ошибка, и две чакры глыв встречаются на доске, сбивая весь рисунок. Всё. Я убрал подрагивающие пальцы от доски и рукавом смахнул пот с виска. Было непросто. Обычно перед финальным рисунком я делаю несколько черновых вариантов, чтобы получше запомнить ход линий. А тут сразу, с первого раза. Я повернулся к Михаилу. Он с растерянным видом поднялся из-за стола и подошёл к доске, внимательно осмотрел узор. И правда, всё, пробормотал он. А я говорила: подала голос Ната с улыбкой, следящей за реакцией деда. Её лицо ещё хранило отпечаток утренних переживаний, но в целом она выглядела намного лучше, спокойнее. "Думаю, ты готов". Михаил вернулся на своё место и задумчиво посмотрел на меня, барабаня пальцем по столу. "Обсуждать, какие узоры тебе следует наносить. Будешь со своим мастером?" Я кинул быстрый взгляд на Нату. Я же помогу выявить твою природную силу. Михаил закатал правый рукав и коснулся пальцем запястья. На этот раз я довольно хорошо разглядел пространственный узор и даже различил спираль. Михаил вытащил из руки круглую костенную пластинку с выемкой в центре. Капни сюда кровью. Что ещё за природная сила? Я достал хаси и уколол безымянный палец. Когда алая капля упала в центр круга, он загорелся красным. Михаил и Ната удивлённо переглянулись. В кабинете повисло молчание. И что не выдержал я? Кровь. Ната нахмурилась. Не огонь и не молния Беловых, не металл Драгиных, а кровь. Необычно. И что это значит? У каждого гранца склонность к определённой природной силе, Михаил переплёл пальцы. У Наты огонь, белое пламя. Да, вчера ты видел и холод Волкова. Я вспомнила Гранца в бело-голубых доспехах. Выглядело он опасно. Узоры бывают не только нейтральными, но и природными. У Наты узор пламени, у Волкова узоры холода. Понимаешь? Мне нужны узоры крови, дошло до меня. Я поморщился. Звучит не впечатляюще. Лучше уж огонь или молния. Арти, я в твоей крови. Помни, подала голос Алиса. Кто знает, что в итоге получится? Да, тебе нужны узоры крови, и у нас их мало, Михаил помассировал переносицу. Кровь очень редкая сила и опасная. И что мне делать? В дверь постучались. Да. Вошёл старый Веник и поклонился Михаилу. Через полчаса прибудет делегация из Московии. И что им надо? скривилась Ната. Фестиваль звёзд, коротко пояснил Михаил. Свободин. Веник поклонился и вышел. Арте, ты тоже пока свободен. Вечером попробуешь под моим присмотром нарисовать свой первый нейтральный узор. Я к тебе зайду через часик. Вместе выберем, кивнула мне Ната. Я поклонился и направился на выход, но меня кликнул Михаил. Да, Гарти, совсем забыл. Я обернулся. Это тебе, он протянул мне Z-фон. Ната расскажет, как им пользоваться. Спасибо, от всего сердца поблагодарил я, принимая подарок. Мы с Борей вышли из кабинета. Я проверил, чакра осталась минут на тридцать призыва. Пойдем погуляем, предложил я поросенку, пряча за iPhone во внутренний карман жакета. Хотелось сейчас же заняться его изучением, но тогда Боря заскучает, а он и так скоро вернется в свой мир. Хрёл! Мы вышли на улицу. За последний час поднялся ветер, небо затянуло облака, но детвора убегать под крышу дома не спешила и всё так же носилась по двору. Я направился к ближайшей скамейке, и скоро меня заметили и догнали дети. Гуляй, пиписька, свинья. Всё внимание ребятиниз захватил Боря, и от меня отстали. Я уселся на скамейку и с удовольствием наблюдал, как поросёнок играет с детьми. Я специально его вывел сюда, чтобы порезвился. Он же совсем маленький, пусть играет. Я посмотрел на небо и снова погрузился в свои мысли. Я думал о многом: о вчерашней битве, о гулях, о родовых костях и Матихе, особенно о Матихе. Она поступила слишком жестоко. И я понимаю, она не успокоится, пока я жив. Моё существование угроза для неё, ведь если общественность узнает правду. Я не заметил, как во двор вошли люди. Их было шестеро: четверо гранцов и две служанки. Наверное, та самая делегация из Московии. Я пробежал взглядом по лицам гостей и замер в конце, перед служанками. В длинном белом платье шла, "Като", прошептал я, не веря глазам.